Аннотация. Новеллы Фредерика Бакмана проникнуты тем же мягким юмором и теплотой, что и его полнометражные романы-бестселлеры, изданные сегодня уже в 40 странах. Это современные притчи на вечные темы или, если хотите, своего рода сказки для взрослых. Бакман верен в себе, его волнуют вопросы о смысле жизни, о смерти, о безжалостном времени и человеческой памяти, о том, что такое настоящая любовь и что это значит быть человеком.